Глава двадцать первая. Конечно же нас ждала ловушка, ну кто мог сомневаться. Одно только не получилось у неприятелей: стрелу нельзя держать постоянно. Она формируется достаточно длительное время, а пока она формируется, в общем я сильнее каждого из них, даже двух или трех сразу. Против пяти десятков, конечно же, не устаю, но вот задержать разрозненные удары моих противников запросто. Итак, мы ломимся на пролом, пытаясь добраться до метательных машин. мы это я и Максим. Он меня бережет от супостатов, которые могут выскочить непонятно откуда, а вот весь остальной отряд идет берегом реки, там, где их никто не ждет. Я только лишь отвлекаю внимание на себя и не позволяю создать стрелу. Основная ударная сила отец. Мне нужно продержаться минут десять, то есть целую вечность. Я стоял как под порывами ледяного ветра, окруженный твердой стеной воздуха. Нет, не стоял. Медленно, шаг за шагом двигался вперед, передвигаясь со скоростью атакующей черепахи. Черепахи не атакуют, ну а я вот такая черепаха атакующая. По крайней мере тем, к кому я шел, должно было так казаться. Спереди маги, с боков и сзади всадники и пешие степняки. Маги бьют по мне воздушными кулаками, швыряют булыжники размером с кулак, а некоторые даже с человеческую голову засыпают острыми как кинжалы ледяными сосульками. Моя защита содрогается, принимая на себя удары, но держится, ведь она подпитывается от меня, а я пропускаю через себя невероятное количество силы. Чувствую, что мои мозги едва не кипят от напряжения. И не только мозги, с меня льет пот, температура тела поднялась до критического уровня, выше уже начнет кипеть и сворачиваться кровь. Если не ошибаюсь, температура, при которой кровь начинает сворачиваться, около сорока четырех градусов Цельсия. Но мне некуда деваться. Мне нужно продержаться эти чёртовы 10 минут. Степняки, которые как обезьяны скачут вокруг и пытаются достать меня и Максима, мне совсем не страшны. Их стрелы, которые дождём сыплются в защитное поле, не более опасны, чем летний дождик. А что говорить о сабельках, которыми они рубят затвердевший в скалу воздух? Меня свистящими, как пули ледяными стелетами, не могут достать. Да куда им этим вонючим, пахнущим конским потом и немытым телом декарям пробивать мою защиту? Дураки, лучше бы силы поберегли для бегства. Ведь когда-то от меня отстанут эти придурки. Когда-то они все догадаются, что догадались. Пока первые ряды продолжали сдерживать меня, засыпая всевозможными снарядами и толкая назад, часть из шаманов всё-таки организовалась в стрелу. И сейчас начинают раскачиваться, завывать, сливаясь в экстазе. Но и напор на меня ослаб. Я как тот знаменитый танк КВ, который в начале войны остановил и уничтожил целую колонну немецких танков. Попробуй, пробей мою броню. Не можешь? Тогда она, получи фашист гранату. И я на секунду снимаю защиту, формирую из нее таранный кулак, который гарантированно достанет до противника. Сзади слышу радостные вопли, тут же сменившиеся стонами и хрипами. А ещё хруст и бульканье. Это Максим со своей секирой угостил тех, кто ране радовался и бросился мне на спину. Но я не обращаю внимания на эти звуки, только фиксирую, отмечаю где-то на задорках сознания. По большому счёту эти степняки мне не страшны. Небольшую тонкую защиту я всё равно наставил. Ни стрелы, ни мечи, и копья её не пробьют. Но ну, а Максим, одетый в броню гвардейца, нашлась такая, с убитого на поле и принесённого в ложедю мой замок. Покойник по размерам соответствовал моему телохранителю. С его чудовищной, просто невероятной силой был настоящим танком на двух ногах. Убить его могли только попав стрелой в щель шлема, но это очень и очень сложно. С своей гигантской секирой он мог одним ударом отрубить голову коню и пополам рассечь человека вдоль. Так что я за его судьбу не беспокоился. Беспокоиться надо было за судьбу степняков, которые попадутся ему под руку. И это не зря я везде с собой таскаю этого бывшего купца верного как пес и могучего как африканский слон. Мое защитное поле, сформированное из затвердевших газов, сейчас представляло собой некое подобие так называемого срезня, наконечника стрелы, применявшегося и в земном средневековье и здесь, правда в ограниченном количестве. Степняки его почти не применяли, так как для них лошади являлись одним из самых завидных трофеев на поле боя. А зачем своими руками уничтожать трофеи? Срезни, представляющие собой нечто подобное летающим лезвием, наносили резаные раны в непокрытые части тела всадников и пехотинцев, но в основном применялись именно для того, чтобы колечить лошадей. Раненая лошадь, так же как и танк с горящим мотором, не может участвовать в бою, а значит и затруднить своему водителю эффективное ведение боя. И момент я выбрал самый, что ни на есть удобный для нападения. Прикрытие стрелы прекратило боевые действия, шаманы прыснули в стороны, и передо мной открылся широкий проход метров в 15 по фронту. Гигантский, метров 10 в ширину, с резень с очень длинным черешком, упирающимся в его хозяина. Я мгновенно удлинил этот самый черешок и наконечник ударил в шаманов, которые выстроились в их чёртову стрелу. Они не успели нанести удар. Им не хватило секунды, а может, мгновения, и защититься не могли. Всей их силы была направлена в удар, а колдовать под прикрытием поля, как это делал я, они не могли. В стреле или ты колдуешь, чтобы ударить, или всю силу направляешь в защиту и только так. А я знаю, Ахиллесу выпиту такого колдоства. Все закончилось быстро. Они вначале даже не поняли, что произошло. Я видел такое в фильме про корабль мертвых. Был такой ужастик. Там люди танцевали, веселились, поколопнувший трос, прошедший через всю танцплощадку, не положил конец их веселью. Они даже боли не ощутили, пока половинки туловища не стали опадать. Противно, конечно, но лучше ты убьёшь, чем убьют тебя эти шаманы. Могли бы лечить людей, их лошадей, кошек лечить. А вместо этого они пришли сюда, чтобы убивать. Пусть не сами, по своему желанию. Пусть их сюда привели насильно, но ведь пришли же. У них был выбор, и они его сделали. Я тоже сделал выбор. За мной тысячи людей, которые ждут нашего возвращения. Я снова закрылся, наглухо, готовясь к атаке шаманов. Прикрыл изолитого красным, похожего на демона из зада Максима. Я видел его спиной. Я теперь вижу то, что захочу, и когда захочу. Воздух – это бесконечные могучие стихии, и стихия, приносит мне не только звуки, но еще и изображения. Как линза доносит его до глаз. Я будто в экране вижу то, что за моей спиной, и почему-то не чуть, я заму не удивляюсь. Нет, я не всемогущ, просто у меня прибавилось возможностей. Просто я стал лучше использовать свои способности, вот и всё. В небе вспыхнула огненная сеть, багровая, красная, как раскалённое железо. Она возникла как-то вдруг. Только что её не было, и вот она уже есть. Сеть имела в длину метров 50 и в ширину метров 20. Она медленно и даже торжественно опускалась на землю, а когда встретилась с тем, ради чего была создана, вспыхнула, расцвела весёлыми гоньками, а потом, потом стало светло, совсем светло. Так что я даже слегка ослеп и мне пришлось прикрыть глаза, ведь я не очень хорошо переношу яркий свет любого происхождения. Я ночной зверь, сова, чёрт меня подери. Но я всё равно видел, даже с закрытыми глазами. Мои невидимые руки-щупальца были сродни радарам, автоматически определяющим цель и расстояние до цели. Даже если бы я совсем ослеп, лишившись глаз, всё равно бы видел. Да так, что никакому зрячему это и не снилось. Я видел не только цвет, форму, видел ещё и структуру объекта, например, из чего он сделан. Сделав мои щупальца совсем тонкими, я могу теперь проникать на уровень молекул, не уничтожая объект, если я этого хочу. А если захочу, могу убить, не шевельнув даже пальцем, одним только усилием мысли. Я это знал. И теперь мне не нужно было оружие, не нужен был меч, кинжал или что-то подобное. Ну, если только для развлечения и как физическая подготовка, но никак не реальное оружие, с которым я должен защищать свою жизнь или жизнь своих близких. По крайней мере, с тех пор, как могу черпать из пространства магическую силу, пока эта самая сила в мире совсем не иссякла. Как так произошло, я не знаю. Возможно, что при разопределенном усилии по сдерживанию толпы шаманов я перешёл на новый уровень магических способностей. Или скорее перескочил на него. На уровень или даже на два. Я ещё не разобрался и пока что не знаю пределов своих возможностей. Мне ещё предстоит в этом разобраться. А возможно, просто пришло время. После того, как в меня попало сваренное мною же зелье, мутация не прекратилась. Просто я её до сих пор не замечал. Процесс шёл, изменения накапливались, вот и получилось то, что получилось. Но об этом я потом подумаю, когда выберусь отсюда и вытащу отца из Кендала. Врага ещё слишком много шаманов, слишком, и они точно не все тут были, у катапульт. И будто подтверждая мои мысли, в защитное поле ударились здоровенные глыбы, такие большие, что я едва не потерял контроль над защитой. Неужели они успели сделать ещё одну стрелу? Неужели это всё была ловушка? Огонь, дымные полосы в воздухе, взрыв, ещё взрыв. Ого, здорово, Паша работает. Это ведь он садит файерболлами. Молодец. Бах. Ещё булыжник бьёт в меня и голос Уга в голове. Уходите, мы всё сделали. Уходите. И я начинаю пятиться с командой в Максиму. Уходим. Скорей, уходим. Я ускоряю шаг, всё ещё держу защиту. Глыбы летят и летят. то попадаю в защитное поле, то пролетаю мимо. Всё-таки эти колдуны в темноте видят не так хорошо, как я. А я их вижу. Вот они, стоят у горящих катапульт. Быстро же выстроились в стрелу, и 5 минут не прошло. Теперь я их не достану, а вот они меня достают. А что это значит? Значит, бежать. И как можно быстрее. О чём я тут же извещаю моего телохранителя, и мы бежим, быстро, как только можем. Я расчищаю нам путь, отбрасываю попавшихся на пути степняков и стараюсь швырять их через плечо, используя как метательные камни. Ну а что, такой камень килограмма в семьдесят весом уж кого-нибудь и да зашибет. Попасть не надеюсь, но вот ужаса нагнать это запросто. Встречаться договорились за замком, там, где выходили из тоннеля. Сомневаюсь, что степняки рискнут преследовать нас ночью, особенно после того, что я только что натворил. Они, конечно, бойцы бесстрашные, прирожденные воины. Ну, я-то не воин, я маг, значит, меня не стыдно бояться. Против лома нет приёма, если нет другого лома. Каждый воюет так, как он умеет. Воины с воинами, шаманы с шаманами и только так. В общем, худо-бедно, но мы всё-таки собрались у входа в тоннель, не потеряв ни одного бойца, если не считать моего попаши, в котором торчало сразу три стрелы: одна в правом плече, другая в бедре, третья увы в животе. И вот это было самый опасный практически смертельный. Он шарами кидался уже раненый. Мрачно буркнул Кендел, который всю дорогу тащил отца на руках. Он не умеет ставить защиту, как ты. Может, нам не стоило разделяться? Я не стал ничего говорить. Стоило, ещё как стоило. Значит, просто бы не подошли к нашей цели. Увязли бы в борьбе с шаманами, ну и всё. Скорее всего, в конце концов меня бы раздавили всей толпой, а потом добили и всех остальных. Впрочем, Кендел и сам это всё знал, но надо ведь поумнечить. Мы открыли люк, аккуратно втащили в тоннель отца и снова закрыли вход. Я не стал терять времени и тут же приступил к лечению. Да, устал, да у меня разламывалась голова и двоилось в глазах, результат то ли перенапряжения, то ли последствием его скачка в мутационном процессе, но что делать? Отец вряд ли доживёт до лекаря. Он и до этого места непонятно как дожил. Пока Кендлс с ним бежал к этому месту, наконечники стрел внутри раненого очень даже поизвились. Кстати сказать, я ещё давно читал в достоверных исторических источниках, что раны, нанесённые стрелами, считались у средневековых лекарей самыми что ни на есть опасными. Во-первых, они очень глубоки. И значит, стрелы могут достать и до самых жизненно важных органов. Во-вторых, стрелы не только никогда не бывают стерильными, но многие народы их ещё и специально травили. Сами что ни на есть погаными способами. Например, вымачивая наконечники в полуразложившемся на солнце человеческом дерьме. Только представь, что будет, когда такая стрела попадёт куда-нибудь в живот или в грудь. Реально смертельный номер. А ещё стрелы очень трудно извлекаемы. Все наконечники обязательно зазубрены, имеют свои конструкции что-то вроде крючка, цепляющегося за раневой канал, разрывающего его, не позволяющего безболезненно вынуть стрелу из раны. Так что при ранении стрелой человек практически гарантированно умрёт, либо от повреждений внутренних органов и обильного кровотечения, либо от заражения, либо от болевого шока. Если у него рядом нет сильного лекаря-мага, способного предотвратить все эти неблагоприятные моменты. М да. Вот только этому лекарю ужасно хотелось не просто отдохнуть, а просто так и упасть и забыться, вырубиться минимум часа на 3, а не заниматься манипуляциями с потоками магической силы. Но это так, нытьё и стенание голодного и уставшего бойца, который всё равно сделает то, что сейчас необходимо для дела. Но ну, а первое, что необходимо извлечь эту чёртову стрелу вместе с её наконечником. Да, ещё наконечники эти пакостники крепили не очень-то крепко. Потянешь за древко, и ты не только порвёшь всё по пути движения наконечника, вынешь вместе с ним и кишки пациента, но ещё и оставишь наконечник в брюшной полости. Он снимется по дороге, и в руках у тебя окажется только лишь деревянная палочка, обломанная по короче предусмотрительным Кенделом, чтобы удобнее было нести раненого. Первое, что делаю, погружав отца в сон. Как? А сам не знаю. Просто провожу над его головой рукой, приказываю спать, и он спит. Посапывает тихонько, а kid ребёнок. Туннели пахнет пылью, кровью, тихо, как в склепе. Тфу. Что это меня потянуло на такие мысли? А крови пахнет от Максима. Он возвышается рядом как статуя Петра Первого. Вот же дал Бог стать. И без каких-то там магических снадобий, геракл да и только. Но мне грех жаловаться. Я получил столько, что унести бы, не просыпать. Достаю кинжал, провожу рукой по его клинку. Лезвие вспыхивает огнём. Дезинфекция, однако. Я так-то потом всё равно поработаю, но уничтожаю ничего из родных бактерий. Но зачем вносить в организм лишнее? Ему и сейчас несладко приходится. Грязи в ранах не бось на пять смертей. Клинок бритвенно острый, вспорол брюшину так, чтобы туда могла просунуться моя рука. Я раздвинул разрез, осторожно сунул сложенную лодочкой кисть руки прямо туда, в сплетении почти незаметно вздрагивающих, покрытых слизью и кровью кишок, и пройдя под древку стрелы нащупал проклятый наконечник. Он остановился, упёршись в позвоночник. И как с таким ранением отец мог еще и пускать в файербол, и уму непостижимо. Впрочем, может, он получил это ранение уже потом, когда все сделал. Но Кендалл сказал, что вроде как с этим ранением отец хлдал. Да какая разница? Главное сейчас вытащить папашу ставу света. Вот гадство! Острый наконечник прошел через кишку, разрезав ее почти пополам, и все содержимое вывалилось в брюшину. Беда. Это все надо вычищать, вымывать, а у меня ведь ни черта нет, ни тампонов, ни обеззараживающих растворов. Хотя, да что я такое говорю? Я сам обеззараживающий раствор. Справлюсь. Вынул стрелу, с отвращением бросил ее на пол. Наконечник покрыт чем-то темным, явно не зеленкой или йодом, чтобы пациенту было проще выжить. Вот ко всему прочему еще яд или зараза. Магическим зрением прохожу по кишке, внимательно отслеживая порезы и проколы. Обнаруживаю ещё одно повреждение кишечника. Думал, будет больше. Но стрела как-то умудрилась протиснуться между петлями кишок. Теперь аккуратно собираю вместе разорванные концы кишки и начинаю точечными импульсами магии её сращивать. На руки на кишку льётся, капает липкой жидкость. Этот организм борется с ранением. И выделяет белок, который должен закрыть дыры в кишках и отверстие в брюшине. Пока не останавливаю этот дождь, мне нужен материал для строительства новой стенки кишки. Заканчиваю, проверяю сделанное, беру за другую кишку. Тут прокол небольшой, тут полегче. Закончив, останавливаю белкопат. Вот так спайки между кишками образуются. Достаточно получить даже небольшое ранение брюшины. Пусть даже сделали всего лишь прокол, чтобы сунуть туда камеру и смотреть кишечник, всё равно организм воспринимает это как рану и запускает процесс выделения из крови специального белка фибрина. Меня некогда учили в медицине, я помню. Всё, готово. Теперь, насколько могу, рукой очищаю поверхность сращённых кишок от выбувшего содержимого. Неприятно, да, ну куда деваться. Заканчиваю. Сюда бы сейчас налить специального геля, но бы Мешает. Разрез на животе совсем не проблема, ерунда в сравнении с тем, что я сейчас делал с кишками. Через десять минут на месте раны только розовый рубец, а еще через пять уже и не поймешь, что тут раньше случилось. Так, белая едва видная из зрения полоска. Силен я стал, силен, и это мне нравится больше, чем убивать. Остальные ранения совсем несложные. Тоже разрез, удаленный наконечник и раны как ни бывало. Всё вместе заняло около часа, но оно стоило того. Отец мог не дожить до места, и как никак он одно из наших основных боевых орудий, если не считать меня. Нам ещё долго тут сидеть, до да сдерживать этих чёртовых степняков. Господин, к тебе парламентёру от императора хотят поговорить только с тобой. Голос за пологом был подобострастно учтив, но сам обладатель голоса заглянуть за полог так и не рискнул. Страшно. Собиратель в последнее время стал совершенно непредсказуем. Прикажет, и тут же, вызвав ему неудовольствие, человеку сломают спину, а потом срастят и снова сломают, и снова срастят. Он однажды приказал так сделать больше 30 раз. Сидел, ел, улыбался, смотрел и слушал, как выгибается и вопит несчастный, наслаждался хрустом позвонков и судорогами несчастного. Ну а в конце концов милость его разрешила отрубить ему голову, что и проделала эта проклятая девка, которая ходит исключительно в одной набедренной повязке, а то и вовсе без нее. Проклятая демоница. А виноват несчастный был только в том, что слишком внимательно, без уважения смотрел на собирателя и, скорее всего, что-то злумышлял. Но это так собиратель сказал, а злумышлял или нет теперь уже и не дознаться. Останки бросили в реку на поживу в конец зажиревшим речным тварем. Им в этом году досталось много корма, очень много. Ясное дело со мной, не с тобой же, выхотнул собиратель и у гонца отлегло с души. В хорошем настроении не казнит. Прикажешь завести их к тебе? на всякий случай продолжал осторожничать гонец. Заводи, сказал предводитель орды и заговорщически подмигнул Скарли и Барбаре, тихо сказал. Зашевелились белолицые демоны. Сейчас будут просить покинуть их земли. Как думаешь, тетушка, будут просить? С какого демона они будут просить? Покойно ответила старуха. Помнишь атаку латников гвардейцев? Так вот их было всего двести, и сколько они наших положили? А в империи их тысячи, понимаешь, тысячи. Зачем им просить? Да не если захотят. Скарла продолжать не стала, видя, как исказилась злая гримаса лицо ее родича. Она даже немного испугалась. Ещё немного, и он начнёт дёргаться, пускать пену и в припадке ярости попытается кого-нибудь убить. В первую очередь её, Скарлу. Безумцу невозможно ничего доказать, на то он и безумец. Как при таком безумии он сумел собрать орду? Как сумел одержать победы над непокорными кланами и над имперскими войсками? Так ведь безумие не предполагает глупости. Как говорится, он безумец, но не дурак. И опять же, а какие такие особые победы он одержал над имперцами? Так сколько было имперцев, а сколько степников? Он в своей глупости полагает, что империя и ее войска ничего не стоят, но это зря. И скоро собиратель в этом убедится. Послышались голоса, полок отдернулся из шатер, освещенный магическими шарами светильниками. Вступили пятеро имперцев, одетых в ки拉斯 и поверх темно-красных мундиров. И красные же плащи используют и скорее для красоты, а не ради защиты от дождя и пыли. Выглядело это всё немного вычурно и даже глупо, на такой-то жаре ходить затянутыми в мундиры из толстой ткани. Но что есть, то есть. Даже верхнюю пуговицу на мундире не расстегнули. Всё, соответственно, уставному уложению императорской гвардии. Я, командующий армией генерал Сехен. Это мои заместители. У меня есть сообщение предводителю орды называющему себя собирателем родов, сказал высокий с седеной на висках мужчина, окидывая взглядом алиповатые, будто нарочито богатые, убранства юрты, увешанные дорогим оружием, золотыми цепями, перснями, связанными как бусы, браслетами и медальонами. Я собиратель, надменно выпятил губу мускулистый мужчина, сидящий в одной на бедренной повязке на помосте высотой по колено. Помост укрыт дорогими коврами, завален мехами, подушками и покрывалами. Рядом с ним невероятно красивая девушка с золотыми волосами и ярко фиолетовыми глазами, тоже в одной на бедренной повязке, совершенно не стесняющаяся своей ноготы, а еще женщина неопределенного возраста, сидающая с жестким угрюмым лицом. Женщина на вид от сорока и выше лет, и одета она в обычный степной наряд, используемый и женщинами, и мужчинами: свободная рубаха, свободные штаны, на ногах кожаные мягкие сапожки. Все серо-коричневого цвета с разводями. С такой одеждой можно залечь возле тропы, и отряд проедет мимо и не заметит. Боевая одежда, настоящая. Мне бы хотелось поговорить без свидетелей. Имперский внул на голую девушку, на старуху, на застывших за спиной собирателей телохранителей, но собиратель презриливо поморщился. Это мои люди, они верны мне. Говори и убирайся. Мне не досуг болтать с мехокотеллыми имперцами. Я слишком занят, чтобы тратить на вас время. Он молчал, подумал, добавил. Ну раз пришёл, садись. Сейчас вам подадут кумыс с мясом и сладостями. Раз я вас принял, значит вы гости. И вас должны встретить, как полагается. В конце концов, мы же не дикари какие-то, не знающие законов гостеприимства.